Все хлопали на него честными глазами, дыша перегаром и ничего не понимали. А когда поняли из обрывочных фраз шефа причину его горя, тоже заволновались. Они переглядывались глазами, спрашивая, нет ли у кого значки, и как только поняли, что нет, окончательно приуныли. Минут через 10 успокоился и Стив. Раскинув мозгами, он сообразил, как можно выйти из создавшейся ситуации, а заодно прощупать, а не был ли вчерашний ночной визитер кем-то из его команды. Но он выкатил из кустов припрятанный бочонок пива, выбил заглушку, насадил себе кружку и приник к ней, старательно делая вид, что пьет. У его команды, как поршни, заработали кадыки. «Так...» — Пока гнида, что наше золото заныкало, не найдется, похмелиться никому не дам. Юноша вновь поднес свою кружку к губам. — Ах, какое пиво! Крепкое, душистое! Прелесть! Что тут началось? Сначала его команда вцепилась в кота, вопяя, что этот проходимец по пьяни способен и самого себя покрасть. Горишка твёрдо ушёл вне сознанку. Затем все дружно трясли Петрутча, потом Савкара, потом Оселя. А когда добродушный гигант начал багроветь и становиться в боевую стойку, радостно завопили: "Ну ясное дело, если не правдаваться, а засучивать рукава, за что он назревающую драку?" сорвала умильная морда лошади со слинными ушами, которая перегнулась через плечо Стива и одним махом осушила его кружку. Этого команда Стива не потерпела. Они дружно набросились на лошадь, в один момент скрутили её в баранье рог, спеленали остатками верёвок из рипзита скоморохов. Подтащили к Стиву и сказали, что это она. — А с чего вы взяли? — опешил юноша. — Шеф, так и пойми! — азартно вопил кот. — Мы здесь тихо спали! — рыгнул Петручча. — Мула у нас не было! — добавил Осир. — Откуда он появился? На Мула и Гогоша отреагировала мгновенно, зарядив Осирев копытами в грудь, и тот улетел в кусты. — А, видишь, это все он, его работа! — А! — обрадовался Собкар. — А больше некому. Такое заявление от бывшего капитана тайной полиции окончательно добило Стива. — Гениально. Хрен с вами, но рекомендую эту лошадку мулом не называть. Она ненавидит расизм. Чревато. — Похмеляйтесь, едем в город. Потом разберемся. Он окончательно убедился, что Валер был прав. Его команду надо срочно кодировать. Чего? Юноша потряз головой. Что за бред в голову лезет? Что значит кодировать? Так, тихо шифером шурша. Крыша едет, не спеша. Хорошо хоть здесь дурдомов нет. А что такое дурдом? Ну ладно, мы с этим разберёмся. Пока его команда Приходовал обочёрок, Стив, не спеша, развязал лошадь. Та, обретя свободу, сунула в бачонок свою морду, увидела, что он пустой, и сделала такие глаза, что юноше пришлось пообещать налить ей отдельно, как только они доберутся до постоялого двора, где у них уже забронированы номера. Игогоша позволил себя запрячь И понура тронулась в обратный путь, уныло кивая головой и прядая с линными ушами. На добродушие стражи, пропустившие его даром на выгул пьяной скотинки, Стив не рассчитывал. Он был реалист, а потому очень удивился, когда вновь сменившаяся охрана, бросив мельком взгляды на скоморожьи костюмы его друзей, коротко спросила. — Комедианты! — Стив кивнул. Преезжайте. Как только они удалились на приличное расстояние от городских ворот, Сапкар подал голос, разъясняя обстановку. Без пошлины в город проникнуть могут только артисты и дипломатические миссии. Юноша оторвал взгляд от дороги и повернулся к жанеру. Глаза Сапкара были подёрнуты пьяной повалокой. Но голос звучал относительно трезво. "Остану команду после похмелки опять развезло. Пиво было крепкое. Откуда знаешь?" "Работа у меня такая. Кстати, а где ВЛР на задании?" "Сопкар у доблетрённых маякнул. Э, всё-таки ты из наших. Не вспомнил, на какой разведку работал?" Юноша отрицательно потряз головой. И Гогоша прибавила шагу, завидев родной трактир. И, а-а-а, трубная возвестила она о своем приходе. На пороге тут же появился трактирщик. Глазки его бегали, тело прогибалось в подобострастном поклоне. — Наши комнаты готовы? — строго спросил Стив. — Разумеется, Гогоша, милость, но прежде не изволите ли откушать? Я уже заготовил столик. Самые лучшие места — около камина. Трактежник перевел взгляд на мутную команду Стива, сразу оживившуюся при его словах. Это, в принципе, соответствовало задумкам юноши, а потому он разрешающе кивнул головой. «Затаскивайте!» Команда половых ринулась к повозке. «Да мы сами, шеф! Да мы че до стола не дойдем!» Сразу видно, комедианты. Чему твойся не обрадовался трактирщик? Торжеские личности. Сколько их тут у меня отдыхало? Уж такие творческие, сердито прошептал Стив. Так, хозяин, никакой закуски, кроме солёных огурцов, штоф гном не и водки, пять кружек пива. Что-то толкнуло юношу в плечо. Стив обернулся, и Гагоша Укарися насмотрела на него тоскующими глазами. "Шесть", поправился Стив. "Этой милашке тоже приснити на самом днонышке боди. Я обещал. Но если пацан сказал, пацан сделал. Ебсан на сыпке, пусть закусит. А может просто в овёс залить?" деликатно подсказал трактирщик. "А ещё лучше в коноплю. Мы всегда так раньше делали". Нет, категорически возразил Стив. Внутри забродит пиво отдельно, овёс отдельно и никакой конопли. Будет исполнено. Юноша вошёл внутрь полутёмного трактира. Свою команду, принимающую ещё сидящие на лавках вокруг столика, стоящего возле камина, он увидел сразу. Навёл взглядом помещение и сел так, чтобы видеть Одновременно и окна и двери. Спину его зачищала стена. Сабкар, расположившийся рядом с камином, просто умилялся. Это так подтверждало его мнение, что шеф свой в доску. Пока он умилялся, полы оперативно выполнили заказ. Перед каждым стояла большая кружка пива, солидная рюмка гноме и водки и огромная тарелка солёных огурцов. Стив Петруче схватился за рюмку. Ты такой классный наниматель. Мы за тебя. Поставь назад, строго сказал Стив.